Между тем Вахта подошла как можно ближе к двум или трем старейшим вождям, которые ей оказывали в продолжение плена особое расположение. Вмешаться в разговор старейшин ей как женщине и пленнице было невозможно. Но хитрая девушка учла, что старшины, вероятно, потребуют ее сами, если она будет около них. Так и случилось. Едва Гетти подошла к отцу, Как деловарку многозначительным и незаметным жестом потребовали в круг старейшин, где тотчас же начали ее расспрашивать насчет загадочного прибытия белой подруги. Этого только и хотела невеста Чингачгука. После некоторых незначительных подробностей Вахта объяснила, прежде всего, каким образом она открыла слабоумие девушки, которую без дальнейших околичностей тотчас же назвала «юродивой», преувеличивая до крайности слабость ее умственных способностей. Затем в коротких словах она рассказала о поводе, заставившем молодую девушку отважиться на опасное странствование. Ее слова недолго оставались без ожидаемого результата. Вахта с удовольствием заметила, что иракеза уже с благоговением посматривают на ее подругу. Кончив свой рассказ, она удалилась к костру и, как заботливая сестра, стала готовить обед для угощения неожиданной гости. Но среди этих приготовлений сметливая девушка не ослабила своей бдительности. Она наблюдала за выражением лиц вождей, за движениями Гетти и всеми второстепенными обстоятельствами, которые могли иметь влияние на интересы ее подруги, соединенные так тесно с ее собственными. Все старшины с почтением расступились, когда Гетти вошла в их кружок, и один из главных вождей ласково пригласил молодую девушку сесть на пень. Затем он сам занял место возле нее, а другие обступили их с величавую важностью. Гетти немедленно начала объяснять причину своего визита. Едва открыла она уста, как старейший вождь подал ей знак к молчанию, и вступил в какие-то переговоры со своими товарищами. Оказалось, что им нужен переводчик, и что самый лучший переводчик — деловарская пленница, которую таким образом потребовали вновь на этот совет. Вахта радостно взялась за свою новую роль, решив употребить все возможные средства в пользу своей подруги. Как только она заняла место возле Гетти, старый вождь подал знак чтобы бледнолицая красавица объяснила свои намерения. «Скажи им, Вахта, что я младшая дочь Томаса Гуттера, старшего из их пленников. Он владеет замком и ковчегом, плавая по широкому глиммергласу, который принадлежит ему вместе с холмами и окрестными лесами, так как он давно поселился на этих местах. Пусть они знают, кого надо разуметь под именем старика Тома, «Потом скажи им, Вахта, что я пришла убедить их, что они не должны делать своим пленникам ни малейшего зла и отпустить их с миром. Скажи им все это откровенно, милая Вахта, и не бойся ничего ни за себя, ни за меня». Вахта перевела буквально, как могла, слова своей подруги на иракский язык, который был ей известен как свой природный. Вожди выслушали ее с величайшей важностью и двое из них, понимавшие немного английский язык, засвидетельствовали многозначительными жестами, что Делаварка переводит точно. «Теперь, Вахта, я желаю, чтобы ты передала этим красным людям слово в слово, что я намерена сказать. Прежде всего скажи им, что мой отец и Генрих Марч забрались в их стан для того, чтобы содрать как можно больше волос с человеческих черепов так как злой губернатор и колония обещали за скальпы деньги, не разбирая, мужчина ли, женщина или ребенок сделаются жертвами этого бесчеловечного наказа. Мой отец и Генрих Марч прибыли сюда из одной только жадности к деньгам. «Скажи им это, милая Вахта, без утайки, точь-в-точь, точь, как слышишь от меня».